Глава 14. Школа злословия Лет десять назад московские врачи официально зарабатывали куда меньше водителей московских автобусов. Как-то раз один из докторов высказал свое недовольство разницей в зарплатах водителю автобуса, вторые сутки лежавшему в нашей реанимации с нестабильной стенокардией. А тот ему ответил, дело в том, доктор, что если мы тут все к утру сдохнем, вам ничего не будет, отпишитесь и все. А мне за одного единственного человека, попавшего под колеса моего автобуса, придется в тюрьму садиться. Риски у нас с вами разные, потому и зарплата тоже разная. Громко смеяться над своими же бородатыми байками отличительная черта доктора Сахарова. Смеется он обычно в одиночестве, но зато громко и заразительно. Сахарову нравится считать себя всесторонне развитой личностью, которая на голову выше всех окружающих. Он играет на гитаре, поет, пишет стихи. Сахаров сведущ в гомеопатии и иглоукалывании. На заре туманной юности он недолго проработал директором одного из многочисленных центров восточной медицины. Владельцу центра хватило двух месяцев для того, чтобы понять свою ошибку и выгнать Сахарова. Сахаров ушел в блок кардиореанимации 65-й больницы, где со второго дежурства начал конфликтовать с другими врачами. Доктор Сахаров очень страдал от того, что его труд не оценивался государством по достоинству и пытался своими силами всячески компенсировать недостающие. За счет пациентов, разумеется. Реанимация – это необычное отделение, где люди лежат неделями, и с каждым пациентом врач может раз десять встретиться и рассказать, что докторам очень мало платят. В реанимации больной лежит считанные дни, а затем переводится в отделение. В худшем случае – в патологоанатомическое. Очень трудно доказать пациенту, лежащему в реанимации, И его родственникам что ты не просто очень хороший а самый лучший доктор заслуживающий дополнительной материальной стимуляции к тому же в отделении от поступления до выписки пациента ведет один врач а в реанимации врачи ежесуточно сменяются дополнительная сложность с точки зрения ментальной обработки пациентов но как говорится Умный человек всегда и везде отыщет возможность, а дурак попросту полезет на пролом. Сахаров выбрал второй путь. Заступая на дежурство, он начинал громко возмущаться тем лечением, которое проводилось пациентам в предыдущие сутки, и вносил свои изменения, очень важные и нужные. Иначе говоря, давал понять пациентам, что он о них заботится и готов принять благодарность. Разумеется, изменения, вносимые доктором Сахаровым, были не особенно важными. У Ростислава Юрича, так звучно звали Сахарова, хватало ума не отменять жизненно важных препаратов и не экспериментировать с их дозировками. Изощрялся он только со второстепенными препаратами. Многие пациенты ему верили. Сахаров выглядел представительно. Лысина, очки, животик. говорил медленно, веско, пересыпая свою речь медицинскими терминами. Однако на коллег и администрацию весь этот цирк не подействовал. Ростислава Юрьевича несколько раз предупредили о недопустимости подобного поведения, а когда убедились, что предупреждение он не понимает, предложили тихо и мирно убираться на все четыре стороны. По собственному желанию. Сахаров отказался, и продолжал гнуть свою линию. Тогда коллеги, при полном одобрении администрации, устроили ему парочку неприятностей, на которые главный врач реагировал объявлением строгого выговора с занесением в личное дело. Лишь грядущая угроза позорного увольнения по статье вынудила Сахарова подыскать другую работу. Сменив около десятка мест, Сахаров в итоге осел под крылом у Вознесенского, с которым когда-то вместе учился. Факт совместной учебы с шефом давал Ростиславу Юрьевичу возможность чувствовать себя немного выше остальных врачей отделения анестезиологии и реанимации. Коллеги не возражали, они откровенно потешались над Сахаровым. Без шута в коллективе скучно. Вот и сейчас Ахмед Галиева оторвалась от писанины Украдкой подмигнула Данилову и попросила. «Славик, почитай нам что-нибудь из своего наследия». «Почему бы и нет?» — надулся Сахаров. Он вышел из-за стола, подошел к окну, снял колпак, пригладил остатки волос. В юности, по уверениям самого Сахарова, на его голове были заросли кудрей роскошных. И начал. «Мой океан! Шумит, гонимый ветром времени!» Он что-то шепчет мне, лукавый друг и враг. Изнемогаю я от жизненного бремени, но знаю я одно. Со мной мой океан. При этом он потешно размахивал колпаком, зажатым в правой руке. Данилов был вынужден закусить губу, чтобы не рассмеяться. Декламации Сахарова он еще не слышал. Ахмед Галиева, то ли уже привыкшая, то ли обладавшая большей выдержкой, слушала Сахарова с серьезным, даже, можно сказать, вдумчивым видом. — Пусть спряталась луна, мне до нее нет дела. Пусть рукоплещет мне лишь плеск морской волны. Со мной мой океан, и сказано все этим, со мной моя судьба, неразделимы мы. «Браво!» — изобразила восторг Ахмедгалиева, негромко аплодируя. «Это же песня, а не стихи!» «Это стихи, Фаина!» — скромно поправил ее Сахаров. Надев колпак, он вернулся на свое место и выжидающе посмотрел на Данилова, явно ожидая похвалы. «Я одного не понял», — сдерживая улыбку, сказал Данилов. «Если стихотворение про океан...» то почему волна морская? Занудство! Несовместимо с творчеством! Обиженно фыркнул Сахаров. Несколько минут тишина в ординаторской нарушалась лишь стуком пальцев по клавишам и скрипом ручки о бумагу. — Не так уж и много осталось до Нового года, — вздохнул Ахмед Галиева, взглянув в окно. — Ненавижу Новый год. — Почему? Сам Данилов любил этот праздник больше всех прочих. Праздник разочарования. Всякий раз надеешься, что жизнь изменится к лучшему, а вместо этого... Эх, что говорить. Сидите. Вознесенский, вернувшийся с совещания у главного врача, открыл дверь так энергично, что она ударилась о стену. И ничего не знаете? Куда уж нам, убогим? отозвалась Ахмед Галиева. «Знать положено начальству». «Новому начальству», — со значением сказал Вознесенский, плюхаясь на диван и закидывая ногу на ногу. Данилов сразу догадался, о чем идет речь. «Кто?» — спросил он. «Так неинтересно», — покачал головой Вознесенский. «Давайте делать ставки». «На что?» Сахаров обожал азартные игры и всевозможные пари. «На то, кто с понедельника будет у нас главным врачом!» «Что? Хозяйку уже?» — ахнула Ахмедгалиева. «Совсем!» — кивнул Вознесенский. «В пятницу проводы!» «Ну дела!» — Ахмедгалиева подняла глаза к потолку, подвигала бровями-ниточками и предположила. «Нижегородова!» — Нет, — улыбнулся Вознесенский. — Не хотите ставок, так хотя бы поугадывайте. Уважьте старика. Я так спешил к вам с этой новостью. — Кто-то пришлый? — Нет, Славик. — Сапожков, — снова высказалась Ахмед Галиева. — Нет. — А ты, Владимир свет Александрович, чего молчишь? — Боюсь обломать вам игру. — Улыбнулся Данилов с наслаждением, подтягиваясь. Моя железная логика подсказывает мне верный ответ. Вот как? Давай поделись с нами своей мудростью. Элементарно, Ватсон. Данилов изобразил, что курит трубку. Есть непреложный закон, который гласит, что все кадровые перестановки заключаются в замене плохого начальника самым худшим из всех возможных. Исходя из него, я могу с уверенностью сказать, что нового главного врача зовут Алексеем Емельяновичем. — Ну ты Нострадамус! — шеф восхищенно хлопнул ладонями по коленям. — Он угадал? — спросила Ахмед Галиева. Вознесенский многозначительно кивнул. О, мать моя женщина. Ахмед Галиев обхватила голову руками и принялась раскачиваться на стуле. Убийца об стену. Емеля главный врач. Немедленно вешаться или увольняться. Мало нам его, так ведь завтра он вытянет свою подстилку в ночме, и тогда о, -о, о! Уйду нахрен, куда глаза глядят, дежурантом. Может, не все так плохо, осторожно высказался Сахаров. Для тебя, Славик, может и да, а для меня нет, — огрызнулась Ахмед Галиева. Сахаров надулся и засопел. — Ясно одно, — подвел итог Вознесенской, — теперь мы станем козлами отпущения. Запомните это и не совершайте ошибок, даже самых пустяковых. Новый главный врач нам спуску не даст. — Пожалуй, Фаина, ты права. От разговоров о смене работы пора переходить к поиску новой работы. И почему нам не поставили Нижегородову? Потому что Гавриченков оказался более перспективным кадром, объяснил Данилов. Не старый, энергичный, целеустремленный. Мечта, а не главный врач. Совет в филях. Анна Сергеевна вошла в ординаторскую, закрыла за собой дверь. И только тогда продолжила. В патологии прямо карнавал. Федоренко ходит важное, как ночмет, а Оксана уже видит себя главной акушеркой. Оксаной звали Воробьеву, старшую акушерку отделения патологию беременности, женщину с узким лбом, массивной нижней челюстью, необъятным задом и еще более необъятным опломбом. Илья Иосич. Я к вам по поводу Семенцовой. Она пришла. Надо, Анна Сергеевна, согласился Вознесенский, поднимаясь с дивана. Пошли ко мне. Пропустив вперед старшую сестру, заведующий вышел из ординаторской. Ирина Семенцова, невысокая, тощая, вся какая-то угловатая, у Данилова вызывала чувство жалости: ни кожи, ни рожи, ни ума, ни доброты. и как результат вечное одиночество, к которому сама Семенцова уже привыкла. Но не свыклась, в глубине души считая себя несправедливо обойденной всеми жизненными благами. С возрастом Семенцова привыкла лечить грусть-тоску распространенным способом и преуспела в этом настолько, что к сорока годам стала запойной пьяницей. Долгое время Ирину выручала соседка, работавшая участковой медсестрой. Ее протекция помогала Семенцовой прикрывать недлинные запои больничными листами. Но после того, как один из участковых врачей получил срок, пусть и условно за выдачу липового больничного, больничные стали выдаваться строго по показаниям. Очередной запой Семенцовой обернулся двухнедельным отсутствием на работе без уважительной причины. У Анны Сергеевны была на этот счет одна мысль. сестрах Ире не место, но ее можно оставить в санитарках», предложила она заведующему. «Она не откажется. Дам ей две ставки. Чем плохо?» Подумав, Илья Иосич согласился. «На безрыбье и рак рыба. Три-четыре месяца работает, две недели пьет. Не такой уж плохой график для санитарки. Санитарки вообще вечная проблема». Мало кто хочет выполнять грязную работу за мизерную плату. Заведующим приходится буквально навязывать совмещение санитарских обязанностей медсестрам, а тех это совершенно не радует. Мыть полы не их дело. — Одно теперь хорошо, — сказал Данилов. — Гавриченков перестанет оперировать. — Пожалуй, перестанет, — согласилась Ахмед Галиева. — Негоже лилием прясть. Только учтите, коллеги, что раньше он доставал всех время от времени, а сейчас начнет делать это постоянно. Надоело все это. Уйти мороженым торговать, что ли? Почему именно мороженым? Данилов посмотрел на настенные часы и решил, что неплохо будет выпить кофе перед уходом домой. Он встал, взял чайник и, подсоединив Крану фильтр, налил в него воды и вернул чайник на подставку. Хорошее занятие, только если торговать не штучным, а в вазочках, ответила Ахмед Галиева, отодвигая от себя одну историю родов и передвигая другую. Я во время учебы летом подрабатывала в кафе, заколачивала бешеные бабки. Ой, а можно поподробнее, оживился Сахаров. Сейчас чайник закипит. «Я вам под чай расскажу», — пообещал Ахмед Галиева. «Кому чего?» — Данилов насыпал кофе в свою чашку. «Мне чай, пожалуйста», — попросила Ахмед Галиева. Сахаров молча достал из ящика стола пакетик чая и кружку. Он никогда не скидывался на покупку кофе, чая и сахара, предпочитая обходиться своими личными запасами, хранившимися отдельно от общественных. Когда кипяток был разлит по кружкам, Ахмед Галиева начала рассказывать «вкусно», с выражением, усиливая впечатление короткими паузами. «Родители мои всегда жили скромно. Каждая копейка была на счету, поэтому на каникулах я старалась заработать побольше, чтобы надолго хватило. Работала я буфетчицей в летнем кафе на авиамоторной. Основной статьей моих доходов было мороженое». Оно буквально спасало меня от нужды. Ты продавала его в три дорога? – спросил Данилов. Он не мог представить себе Фаину за прилавком. Не совсем в три дорога. Покачала головой Ахмед Галиева. — В два. Вообще-то мороженое продавали шариками весом в пятьдесят грамм. Шарики надо было отделять от огромной глыбы особой ложкой на длинной ручке и класть в железную вазочку. а затем посыпать сверху шоколадной крошкой, кокосовой стружкой и прочей фигней. Вот в ложке и крылся секрет моего благосостояния. Шарик можно было сделать увесистым, полным, а можно и полупустым. Покупатели к этому не придирались, никто не взвешивал свою порцию. Есть шарик и ладно. Чтобы шарик был большим, ровным, но полым внутри, Мороженое следовало соскабливать тонким слоем, для чего ложку нагревали в горячей воде. Но не в кипятке, заметьте себе, чтобы шарик не начинал таять еще в ложке и не терял товарного вида. — В кафе люди приходят с целью приятно провести время, и поэтому все должно быть красиво, — вставил Сахаров. «На тренированной рукой можно было делать великолепные, гладкие, красивые шарики весом в 25 грамм», не обращая внимания на его реплику, продолжала Ахмед Галиева. «Половинная экономия и весьма нешуточная, если учесть, что в среднем я продавала по 500 шариков в день. Конечно, мне было очень стыдно, но я оправдывала свою деятельность тем, что жить как-то надо». Поэтому я никогда не выколачиваю деньги с пациенток. Хватит. Нагрешила уже на мороженом. — А сейчас снова думаешь о мороженном, поддел Данилов. — Ну, это я так. Фаина взмахнула рукой так широко, что чуть не сбила со стола чашку с чаем. — В нашем деле очень многое зависит от того, под кем ты работаешь. Такой главврач, как Емеля... превратит роддом в клоаку бесконечных дрязг и разборок. Я думаю, что вам не надо объяснять, к чему это может привести». Объяснять и впрямь было не надо. Все медработники знают разницу между хорошим и плохим главным врачом. Тут дело не в характере. Грубиян, истерик и матерщинник может быть хорошим главным врачом. Не в стаже и опыте. Можно всю жизнь есть картошку, но так и не стать ботаником. Не в доброте. Руководитель не должен быть добрым. Дело в том, каков главный принцип руководства. Если главный врач воспринимает своих подчиненных как единую, пусть и не слишком дружную семью, то он хороший главный врач. И при всех своих недостатках управлять он будет так, как надо. Вовремя разрешать, а то и предотвращать конфликты, защищать своих сотрудников от несправедливых обвинений, стараться с каждым из подчиненных найти общий язык и так далее. Плохой главный врач управляет по старинному принципу разделяй властвуй. Он намеренно сталкивает своих подчиненных лбами, постоянно нападает на них, никогда и никого не защищает, считая, что дыма без огня не бывает, и все его подчиненные заведомо виновны во всех грехах. Коллективы, управляемые плохими главными врачами, похожи на настоящие осиные гнезда. Работать в таком месте – удовольствие ниже среднего. Данилов не был склонен к поспешным решениям, и назначение Гавриченкова главным врачом не было для него сигналом к немедленному поиску новой работы. но нужно было быть готовым ко всему. Снова мелькнула мысль о работе в поликлинике, но Данилов отогнал ее. Было время, когда он действительно намеревался пойти работать на участок и даже побывал на собеседовании в одной из поликлиник, но очень быстро осознал, что это ему не подходит. В работе участкового врача, как ни парадоксально это звучало, ничтожно мала врачебная составляющая. Участковый врач – это нечто среднее между чиновником, выписывающим различные справки, рецепты и направления, и социальным работником. Уже, наверное, не осталось наивных людей, которые идут к участковому врачу за лечением. К тому же на участковых врачей больше всего жалуются. Кто-то долго сидел в очереди на приеме, кому-то не хватило льготных лекарств, поводов для жалоб может быть очень много. Данилов любил живое дело, а писанины терпеть не мог. Ладно, не буду забегать вперед, — решил Данилов. Посмотрю, как оно пойдет дальше. Пошло не очень. Если на пятничной утренней конференции, вылившейся в торжественные проводы Ксении Дмитриевны, расплакавшейся от умиления и долго желавшей всем счастья, Гавриченков еще не успел расправить крылья, то уже в понедельник все сотрудники роддома поняли, кто в замке король. Ксении Дмитриевне удалось на прощание удивить Данилова и удивить сильно. По окончании пятиминутки она выхватила его из нестройной колонны, движущейся к выходу, отвела в сторону и без предисловий сказала. «Вы, Владимир Александрович, хороший мужик, хоть и резкий. Я к вам относилась...» и отношусь хорошо, и поэтому хочу предупредить. Остерегайтесь Вознесенского. Это он наговаривал мне на вас. Никогда бы не подумал. Так знайте. Только одна просьба. Не сообщайте ему хотя бы сегодня о том, что я вам сказала. Хочется последний рабочий день провести спокойно. Да я и не собирался, признался опешивший Данилов. Только мне казалось, что между нами сложились хорошие отношения. Илья Иосич никак не мог смириться с тем, что я взяла вас, человека со скорой помощи, не посоветовавшись с ним. Вот и пытался доказать мне, что я ошиблась в выборе. Надеюсь, что после моего ухода его неприязнь к вам исчезнет. Ксения Дмитриевна, вы надолго с доктором? К ним подошла главная акушерка. Пойдем, Юлечка, я уже закончила. Удачи вам, Владимир Санч. Спасибо, Ксения Дмитриевна, поблагодарил Данилов. И вам не болеть. И извините меня за грубость. Я уже все забыла, — улыбнулась бывшая главврач. Больше Данилов ее не видел. Гавриченков начал свою первую пятиминутку с того, что разнес всех в пух и прах, начав, как и полагается, с отчитывавшейся дежурной смены. «У нас слишком много поступающих самотеком», — гневался главный врач. «Ни для кого не секрет, что таким образом маскируются договорные госпитализации. Я положу конец этой порочной практике». Беременная, находящаяся в родах, вправе обратиться в любой родильный дом, и никто не может ей отказать. Конечно, некоторые врачи таким образом укладывают в родильный дом своих знакомых, но помешать этому в сущности невозможно. Понимай так, Бог велел делиться, шепнула Данилова Ахмед Галиева. Кладеж своих отстегни глав врачу. Интересно, Емеля так преобразился или просто делает вид. С самотеков перешли к соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. за что получили нагоняй заместитель по лечебной части и главная кушерка. Дальше настала очередь заведующих отделениями, всех, кроме Федоренко, исполнявшей обязанности заведующего отделением патологии беременности. Критиковать отделение, которым сам руководил еще на прошлой неделе, главный врач, разумеется, не пожелал, зато остальным досталось по полной. Вознесенский огреб за то, что блок реанимации якобы превращен в проходной двор, куда целыми днями шастают посетители, и за то, что анестезиологи не совсем правильно понимают свою роль во время операций. Вы всего лишь обеспечиваете операцию, проводя обезболивание. Делает операцию хирург, именно он определяет тактику, принимает решение и отвечает за исход. «А мы что, ни за что не отвечаем?» — крикнул с места грубиян Клюквин. «Тогда дайте мне такую справочку на бланке с вашей печатью. Хочется, знаете ли, начать жить спокойно!» Зал грохнул хохотом. Смеялись все, кроме главного врача. «Не надо передергивать!» — взвизгнул Гавриченков. «Вы все прекрасно понимаете, что я хотел сказать!» «Теперь он начнет грызть клюквина», — сказал Данилов Ахмед Галиевой. «Не простит порчи первого триумфа». «Николаича грызть бессмысленно», — ответила та. «Он жесткий и вредный, и правда искатель вдобавок. Об него можно только зубы сломать». «И побольше внимания уделяйте вопросам подготовки пациентов к плановым операциям, Илья Иосич». Главный врач назидательно постучал пальцем по столу. «Это не дело, когда анестезиолог знакомится с пациенткой перед самой операцией!» Вознесенский вскочил на ноги и попробовал оправдаться. «Это, конечно, не дело, Алексей Емельянович, но в нашем роддоме на моей памяти никогда не происходило ничего подобного. Впредь я попрошу оперирующих докторов...» незамедлительно сообщать мне о проблемах, возникающих с анестезиологами», ответил главный врач. «Мне не нравится, что вы и ваши сотрудники меня от себя на особом положении. Эту вольницу я не потерплю. Здесь вам не Запорожская сечь, а медицинское учреждение. Вам ясно, Илья Иосич?» Вознесенский пожал плечами и сел. Лицо у него было злое-призлое. «Наталья Геннадьевна...» Внимание главного врача переключилось на Голубкову, заведующую отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных. «Объясните мне, почему двое из ваших врачей просрочили очередной медосмотр?» Голубкова сочла за благо промолчать. «Почему-то на Даниловском рынке каждый баран висит за свою ногу!» Гавриченко всорвался в откровенное хамство. со всеми положенными сертификатами и разрешениями. А у нас, куда ни взглянешь, везде такой бардак, что просто волосы дыбом встают. — Радоваться надо, что хоть осталось чему вставать, — съязвила Ахмед Галиева, намекая на Гавриченковскую лысину. — Но я наведу порядок, — пообещал главный врач. «Я не человек, со стороны которому надо долго знакомиться с положением дел и которого можно ввести в заблуждение, так что готовьтесь работать по-новому, дорогие коллеги!» «Вспоминается Токиреевская ярмарка тщеславия», сказала начитанная Ахмедгалиева, пробираясь боком к проходу. «Скорее уж Шеридановская школа злословия», ответил идущий следом Данилов. «Куда ни кинь, всюду равно клин», рассмеялась Ахмедгалиева. Лучше бы уж Нижегородову назначили. Нормальная баба с минимумом закидонов. А как климакс пройдет, так вообще душечкой станет».